Параграф 91: Переход греха прародителей народ человеческий. Предварительные замечания Грех, совершенный нашими прародителями в раю со всеми своими последствиями, перешел от них на все их потомство и известен на языке церкви под именем греха первородного или прародительского. Первое. Учение о первородном грехе, распространившемся от Адама и Евы на весь род человеческий, чрезвычайно важно в христианстве. Если в людях нет первородного греха и природа их не повреждена, если они рождаются чистыми и невинными перед Богом, каким вышел из рук Творца первый человек, в таком случае искупление для них не нужно». Сын Божий напрасно приходил на землю и вкусил смерть, и христианская вера подрывается в самых основах. Потому-то и доказывал блаженный Августин, что грех Адамов и искупление, совершенное Христом Спасителем, суть как бы два средоточия, вокруг которых вращается все христианское учение. Второе. В своем учении о первородном грехе православная церковь различает, во-первых, сам грех и, во-вторых, его последствия в нас. Под именем первородного греха она разумеет, собственно, то преступление заповеди Божией, то уклонение человеческой природы от закона Божия и, следовательно, от своих целей, которое совершено нашими праотцами в раю и от них перешло на всех нас. Первородный грех —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 Поэтому мы зачинаемся и рождаемся с этим грехом. Разность только та, что в Адаме это уклонение от закона Божия и от своего предназначения было свободное, произвольное, а в нас оно есть наследственное, необходимое. С природой, уклонившейся от закона Божия, мы рождаемся. В Адаме это был грех личный, грех в строгом смысле слова. «В нас это не есть грех личный, не есть, собственно, грех, но есть только греховность природы, получаемая нами от родителей». «Адам и согрешил, то есть свободно нарушил заповедь Божию, и сделался через то грешником, то есть уклонил всю свою природу от закона Божия». А мы лично не согрешили с Адамом, но сделались в нем и через него грешниками, получая от него греховное естество, и являемся на свет по природе чадами гнева». Послание к Эфесинам, глава 2, стих 3. Короче говоря, под именем прародительского греха в самих прародителях, разумеется, и грех их, и вместе то греховное состояние природы, с которым и в котором мы рождаемся. Такое понятие внушает православная церковь, когда говорит в своем исповедании. По елику в состоянии невинности все люди были водами, то как скоро он согрешил, согрешили в нем и все, и стали в состоянии греховное. Часть первая, Ответ на вопрос 24. Под последствиями первородного греха церковь разумеет те самые последствия, какие произвел грех непосредственно в них, и которые переходят от них на нас, каковы? Помрачение разума, извращение воли и ее удобопреклонность ко злу, болезни телесные, смерть и прочее. О бременем и следствием падения говорят восточные патриархи в своем послании о православной вере. Мы называем не самый грех, но удобопреклонность к греху и те бедствия, которыми божественное правосудие наказало человека за его прислушание, как то изнурительные труды, скорби, телесные немощи, болезни рождения, тяжкая до некоторого времени жизнь на земле странствование и напоследок телесная смерть. Также в православном исповедании говорится «Хотя воля человека и повреждена от первородного греха, но при всем том еще и теперь в воле каждого человека состоит быть или добрым чадом Божиим, или злым и сыном дьявола». Часть первая, ответ на вопрос двадцать И здесь поврежденность воли, то есть удобопреклонность ее козлу, отличается от первородного греха и признается его следствием в нас. Это развлечение первородного греха и его последствий нужно твердо помнить, особенно в некоторых случаях, чтобы правильно понимать учения православной церкви. Например, Церковь учит, что крещение изглаждает, уничтожает в нас первородный грех. Это значит, что оно очищает, собственно, греховность нашей природы, наследованную нами от прародителей. Что через крещение мы выходим из греховного состояния, перестаем быть естеством, чадами гнева Божия, то есть виновными перед Богом, делаемся совершенно чистыми и невинными перед Ним благодатью Духа Святого вследствие заслуг нашего Искупителя. Но еще не значит, чтобы крещение уничтожало в нас самые следствия первородного греха. Удобопреклонность козлу более нежели к добру, болезни, смерть и другие — потому что все эти означенные следствия остаются, как свидетельствует опыт и Слово Божие, и в людях возрожденных. Третье. Впрочем, иногда первородный грех принимается в смысле обширном, когда, например, излагается учение о действительности этого греха, его всеобщности. И именно под именем первородного греха, разумеется, как самый грех, так и его следствие в нас, поврежденность всех наших сил, наша преклонность более ко злу, нежели к добру и прочее. Это потому, что в самом Священном Писании учение о первородном грехе и его последствиях излагается большей частью нераздельно а с другой стороны и потому, что когда доказывается действительность первородного греха или его всеобщность, то с тем вместе доказывается действительность или всеобщность и его последствий. Четвертое. Ложных учений относительно первородного греха известно два. Одно учение. Тех, которые совершенно отвергают действительность этого греха, говоря, что все рождаются такими же чистыми и невинными, каким был создан Адам, и что болезни, смерть есть естественные следствия человеческой природы, а не следствия первородного греха. Так учили в древности пелагиане, а в новейшие времена учат социане и вообще рационалисты. Другое учение — реформаторов, которые впадают в противоположную крайность, слишком преувеличивая в наследствие первородного греха. Поэтому этому учению прородительский грех совершенно уничтожил в человеке свободу, образ Божий и все духовные силы. Так что самая природа человека сделалась грехом. Все, что не желает, что не делает человек, есть грех. Самые добродетели его есть грехи, и он решительно не способен ни к чему доброму. Первое из указанных ложных мнений православная церковь отвергает своим учением о действительности в нас первородного греха со всеми его последствиями. То есть первородный грех, понимаемый в обширном смысле. Последнее отвергает своим учением о следствиях.